Глава 13 Гостей накормили, напоили и, как принято, спать уложили. Матушка, увидев, где ей придется спать, посмотрела на дочь и чуть не заплакав от досады попросил ее оставить с дарей. К слову, диваны были вполне приличные, мягкие и совсем не короткие, но женщина все равно обиделась. «Матушка, ну Карповна ведь сказала, что останется совсем ненадолго, так что как только она съедет, займешь свои покои». Саша решила не объяснять одно и то же несколько раз, да и особо нянчиться со взрослой теткой желания не было. «Иди, иди, Сашенька, я тут все сама, все сама решу». Дарья выпроводила Сашу из комнаты, которая после уборки стала уютнее. Саша спустилась в гостиную и осмотрелась. Василий с Ольгой пили чай, Авдотья убирала со стола. Надежда на кухне гремела посудой. Три больших дивана и пара кресел — единственная свободная мебель, которая осталась в доме. Забрать эти диваны очень хотелось, но нельзя было оставить гостиную пустой. По крайней мере, пока здесь гостила матушка Софья. «Авдотья, идем, я тебя спросить хотела», — позвала Александра, служанку с собой. «А Василий мне сейчас...» «Ключи от кабинета, что на первом этаже найдет, добавил Саша, не глядя на пару, сидящую в креслах у окна. «Не стоит ходить туда, Александра Прохоровна», — неуверенно, но громко ответил Василий. «Это мы потом решим, стоит или не стоит, а сейчас мне нужно осмотреть все комнаты, в которых есть мебель», — спокойно ответила Саша, и Савдотьи вышла из зала. Кровати то больше нет, мы бы свои отдали», — так ведь спим на топчанах сколоченных в комнатах слуг прохору Архипочу всегда дело не было до обстановки он свои бумаги только читал да у ключиков с пробирками былывался улыбаясь словно говорит о близком человеке сказала служанка будто знала о чем я хотела говорить а матрасы может есть хоть пара с надеждой спросила александра нет милая но есть материя — Одеял есть из козьей шерсти. — Отлично. Неси тогда два одеяла потолще, подушки. — А подушек точно нет, хозяйка. А в опустила глаза. — Василий! — поторопила Саша мужчину, и тот, наконец, вышел в коридор. — Открывайте кабинет. — Ну, как скажете, только не трогайте там ничего. Василий, недовольный тем, что хозяйка оказалась настойчивой, порылся в кармане выудил один из нескольких ключей и направился за лестницу, где двери в стене с трудом нашел бы человек, не знающий, где они точно и есть-то. Ого! Я бы и не подумала тут комнаты искать. Удивленная Саша ступила следом за Василием в огромную комнату, заставленную столами, полками и шкафами с бумагами. Тут ваш батюшка и работал. Парень заметно погрустнел, словно кабинет напомнил ему о лучших временах. Который никогда не вернутся. А я думала, там, где матушка сейчас живет, тихо сказала Саша. Там он ночевал только иногда. А так он везде работал. Планов у него было громадье. Василий тяжело вздохнул и вышел. Саша осмотрелась, нашла на двухместном диванчике, где и ноги не вытянешь, если надумаешь спать, две подушки думки. Пока заберу это. Она подала подушки Авдоте, которая тоже сунула свой любопытный нос в кабинет. Сама закрыла двери и сунула ключ в карман платья. Неси в комнату на третьем этаже, где моя обувь осталась, и одеяло туда же. Может, чем укрыться еще найдешь? Тогда вообще хорошо будет. Сейчас, хозяйка, все сделаем. А та вторая, которая вроде как учительница ваша, отправляю ее ко мне, пусть комнату рядом занимает. Саша сначала думала подселить ее к себе. Так здесь принято, чтобы напарница и ночевала рядом с хозяйкой. Но потом решила, что ей понадобится свобода. По крайней мере, когда она остается в комнате одна, и можно просто обдумать планы. Олюшка, недовольная тем, что ее поселили отдельно, особо виду не подала, а после того, как увидела, что Александра стелит на пол одеяло, накрывает постельным, привезённым с собой из Москвы и бодро раздевается, решив отдохнуть, ушла в свою комнату. Сашу раздирали мысли об отце, о решении вопроса с Софьей, которую вместе с матушкой должен был лечить Василий. Но гостями она решила заниматься со следующего дня, а пока велела Василию отправить их вечером гулять, коли проснуться раньше её, чтобы акклиматизировались и надышались полезным лесным кислородом. Проснулась она, когда стало уже темно, но в окно совершенно явно просачивался свет, будто от привычных фонарей, но более мягкий теплый. Саша встала с пола, отметив, что прекрасно отдохнула и совсем даже не отлежала бока. Одеяло с шерстью оказалось хорошей заменой матрасу. Подойдя к окну, она увидела ряды фонарей, тянущихся от дома к парующим водяным купелям, и огонь в них и правда двигался, как свеча. Саша нахмурилась, вспоминая, что в московском доме было электричество, но потом вспомнила, как далеко они от цивилизации. По тропинкам гуляли матушка Скарповной, Олешка Софьи, а за ними неспешно плыла Дарья и служанка гостей. В двери постучали тихохонько, но Саша вздрогнула. Быстро схватила халат, накинула и отворила двери. «Простите, что разбудил», Скромно начал Василий, которому, судя по всему, было неудобно. Но нам нужно решить что-то по лечению барышень. Я привык ко всему подходить серьезно, как ваш батюшка учил, поэтому мне бы понять, что у них за болезни. Идемте, Василий. Саша завязала халат, сунула ноги в тапки и вышла за молодым человеком, который привел ее в свою комнату-кабинет. В отличие от батюшкинова здесь был идеальный порядок. Два больших стола с аккуратно разложенными бумагами, два кресла, небольшой диванчик, где минерально-водный эскулап, видимо, и спал, шкафы с совершенно чистыми дверцами вокруг ручек. Саша быстро, но внимательно охватила взглядом все детали, даже аккуратный рукомойник с фаянсовой раковиной и чистое белоснежное полотенце. Все говорило о том, что парень ответственно относится к своей работе. Хотя это можно было понять и в первые минуты, когда она увидела его на крыльце в чистеньком костюме и белые сорочки, выглядывающие из него. «Хорошо у вас здесь, опрятно», — поспешила Саша похвалить Василича. «Наверное, здесь вам и придется вести приемы. «Я тоже так подумал», — Александра Прохоровна. Он указал на кресло, потом предложил тарелку с конфетами и чай саша моментально узнала те конфеты что купила в кисловодске улыбнулась и решила что разговор о них надо вести с надеждой можете без отчества василий так нам полегче будет а гости наши больны обе разными болезнями для которых вполне подойдет одно и то же лечение серьезно больны василий сел напротив на самый краешек кресла и чуть наклонившись к саше выразил своим взглядом крайнее беспокойство «Да, матушку надо лечить от глупости и злости, а дочку — от назойливости матушки. Так что надо составить график лечения таким образом, чтобы виделись они не более часа в день, и то желательно в компании с нами», — ответила Саша и развернула конфету.